Привет. Ты чего такая растрёпанная? Надежда встретила Марию на выходе из метро. Оглядываешься со временем, голову в плечи втягиваешь. Ох, Надя, тут такое. Мария шёпотом поведала про фальшивого гарика. Ну ты даёшь, начала было Надежда, но потом махнула рукой. Машка в своём репертуаре. Снова Боб из-за двери встретил их ворчанием. И также голос его подогрел, когда он услышал про доставку кондитерских изделий. В этот раз Надежда принесла коробку шоколадных вафель, покупной пирог с черникой и полкило белочки. "Что это всё?" расстроился толстяк. "Не борзей!" рассердилась Надежда. "Ты пока ещё ничего не сделал". Мария молча подала ему карточку фальшивого гарика, причём держала её так, будто боялась обжечься. Боб вытащил откуда-то пинцет и аккуратно выковырил крошечный круглый чип, похожий на канцелярскую кнопку. «И что у нас здесь?» «Ого!» — сказал он через минуту. «Что-то серьезное? Непростой человек ваш знакомый, если такие штуки у него водятся». «Да я его знать не знаю!» — открестилась Мария. «И понятия не имею, за каким чертом он мне его подсунул. Я ни к каким секретам не имею отношения». Ладно. Боб оглянулся на женщин. «Я немного поколдула, поработаю, попробую пойти, так сказать, от противного, то есть выйти на того, кто это поставил. Посмотрим, что можно сделать, хотя результат не гарантирую». Надежда рассыпалась в благодарностях и потянула Марию к выходу. Боб даже не обернулся. «Ты что такая бледная?» просила Надежда подругу, когда они выбрались на воздух. «Снова от голода ослабла, не завтракала. Тебе нужно лучше питаться». Ох, Надя, совсем забыла. Я же палец нашла в морозилке. Надо отдать Надежде должное, она не стала ругаться и крутить пальцем у виска. Хотя это же представить невозможно — запихнуть в собственную морозилку человеческий палец и забыть о нём. Нет, Машка всё-таки уникальная личность. Пойдём-ка кофе выпьем, а то на улице холодно стоять, ветер какой. В кафе Мария заказала обычную чашку кофе и круассан, и то пощипывала его нехотя. И куда теперь его девать? Выбросить или зарыть во дворе, что уж теперь? А к кольцо подсунуть в почтовый ящик. Куда? Лариса умерла. Да я и адреса её не помню. И танки звонить теперь нельзя. Адрес я тебе найду, у меня база данных есть. Ты говоришь, тётки выжиги такие, да? Так они небось к квартире твоей одноклассниц торчат, всё проверяют. Так что в ящик почтовый обязательно заглянут. Это не проблема. Это да, но, Мария вздохнула. Что? Не помирилась с Арсеном? С Арменом. Он, как увидел нас с Кириллом, почему-то очень рассердился. Глазами сверкает, басом со мной на повышенных тонах разговаривает. А Кирилл тоже смурной какой-то. Вы, говорит, меня обманули, обманом в доверие, втерлись, а сами... Ну надо же! Кому он нужен-то в доверие к нему входить? Много о себе понимает. Да я хотела ему объяснить, а потом думаю, ну их обоих. Мне работать нужно, все сроки прошли. Села за роман, потом есть захотела, полезла в морозилку. Как увидела палец, весь кураж прошёл. Понятно. Значит, у тебя теперь ни романа, ни мужика никакого приличного. Примерно так. Ладно, пойду я. Осторожней там, напутствовала Надежда. Утром она насыпала в кошачью миску щедрую порцию корма. Бейсик подошёл, презриливо его понюхал и изобразил на морде крайнюю степень отвращения. Мы такую гадость я не буду есть, даже умирая с голоду. Не наглей, прикрикнула на него Надежда. Я хорошо изучила все твои фокусы и ничего другого тебе не дам. И в это время дверь квартиры постучали. Именно постучали, а не позвонили. Надежда удивлённо пожала плечами, подошла к двери и заглянула в глазок. На площадке корчило рожи и подпрыгивало от нетерпения какое-то существо, в котором Надежда с некоторым усилием узнала своего юного соседа. Когда она открыла дверь, Димка влетел в квартиру с выражением загадочной значительности на лице. Или значительной загадочности, если так будет понятнее. «Тетя Надя, хорошо, что вы дома!» — выпалил он. «Ты чего стучишь?» — удивленно спросила Надежда. «Звонок не работает, что ли?» «Не знаю, тетя Надя, я не проверял, но Боб велел мне не пользоваться никакой электроникой. И звонком тоже?» Про него он не говорил, но я на всякий случай. А в чём дело? Боб залёг на дно и не пускает пузыри, чтобы его по ним не засекли. Почему? Что случилось? Это он сам расскажет. Он просил вас прийти прямо сейчас. Хорошо, я приду, только оденусь. Я вас провожу. Спасибо, но уж как-нибудь найду дорогу. Я у него много раз была. Нет, он в другом месте. Да, его берлога спалилась. Накануне Боб привычным жестом закинул в рот горсть орехов, добавил к ним печенье, захрустел и поднес к глазам чип, который дала ему Надежда Николаевна. Воспользовавшись увеличительным стеклом, он разглядел длинную цепочку цифр, букв латинского и греческого алфавита и других знаков. Тогда он включил самый мощный из своих компьютеров и ввел в него один за другим все эти знаки. Компьютер на мгновение притих, потом по экрану побежали ровные ряды цифр. Строки бежали всё быстрее и быстрее, и скоро от их мелькания у Боба зарябило в глазах. Он несколько секунд удивлённо следил за экраном, но потом опомнился и попытался остановить процесс. Компьютер однако не слушался управления. Цифры на экране слились в сплошное мерцающее облако, и вдруг из системного блока повалил дым. Пипа Суринамская с ужасом выплюл Боб и бросился выключать из сети все системники и приборы. Он метался по подвалу, спотыкаясь о провода и выдергивая вилки из розеток, и через несколько минут в его офисе наступила небывалая тишина. Однако к этому времени едва не половина приборов и устройств уже вышла из строя. Боб смотрел на безвозвратно погибшую технику со смешанным выражением. С испугом, отчаянием и в то же время с каким-то странным восторгом, с каким смотрит человек на поток вулканической лавы, уничтоживший его дом. с мистическим восторгом, какой вызывают у нас проявления беспримерного могущества стихии. Час спустя он подкараулил во дворе Димку и поманил его пальцем. Парнишка-стремглав бросился к своему кумиру и выпалил. «Боб, а я тебе писал в мессенджере, но ты не ответил!» «Тссс!» — прошипел Боб. «Не пиши мне и не звони, все мои контакты забудь. Сбегай к той тетке, которую ты ко мне привел, к своей соседке. Ну, которая приносила такое вкусное печенье. К тете Наде. Вот-вот». Приведёшь её туда, где я пережиждал неприятности в прошлом году. Ну, помнишь, когда на меня наехали люди по ука. Помню сам о собой. Вот, приведи её туда. Димка бросился выполнять приказ, а Боб напоследок крикнул ему в спину: "И не пользуйся никакой электроникой". Прежняя берлога Боба спалилась, повторил Димка с удовольствием от причастности к важным делам и событиям. Он теперь на запасной площадке. Я вас туда провожу. «Только, тетя Надь, надо скорее! Дело срочное, не терпит этих отлагательств!» Надежда, заинтригованная, быстро оделась и отправилась вслед за Димкой. В кондитерский магазин она не пошла, рассудив, что обстоятельства не вполне подходящие. Димка провел ее через два проходных двора и привел в третий, посреди которого возвышался круглый холм, покрытый густой пожухлой травой. Надежда время от времени замечала в окрестных дворах такие холмы, Кто-то рассказал ей, что под ними скрыты бомбоубежища системы гражданской обороны, построенные ещё во времена Карибского кризиса, но она как-то об этом не задумывалась. Но сейчас Димка направился именно к этому холму, обошёл его и остановился возле заржавленной металлической дверцы. Оглянувшись и удостоверившись, что рядом нет никого, кроме Надежды Николаевны, постучал в дверцу условным стуком. Три сильных удара, два послабее, потом снова три сильных. Ничего не произошло. Димка повторил серию ударов в той же последовательности. На этот раз дверь надсадно заскрипела, приоткрылась, и из-за нее донесся хриплый, недовольный голос. «Ты что стучишь? Что стучишь? Я вот тебе сейчас по голове постучу, будешь тогда знать. Дядя Лимонад, да что это я, Дима, я к Бобу пришел!» — выпалил парнишка в дверной проем. «Какой я тебе, Лимонадыч?» — проговорил голос из двери. «Я Артур Леонардович. Трудно запомнить, что ли? Кажется, самое обыкновенное имя». «Трудно. А насчёт Боба? Не знаю никакого Боба. И гороха не знаю». Откуда-то из глубины холма донёсся приглушённый голос. «Лимонадыч, пусти их, это ко мне». Дверь открылась. На пороге стоял приземистый дядечка лет шестидесяти, похожий на гнома из сказки про белоснежку. У него на носу криво сидели круглые металлические очки. «Кто такие?» Строго осведомился, оглядев пришельцев с ног до головы. «Какая у вас форма допуска?» «У меня лично вторая», — машинально ответила Надежда, вспомнив свое прошлое в научно-исследовательском институте. «Вторая — это хорошо», — благосклонно проговорил гном. «Второй я вас допускаю. А вот этого молодого человека форма имеется?» «Имеется, имеется, все у него имеется». Донёсся из-за спины гнома голос Боба. «Пропусти уже их, Лимонадыч, не выделывайся!» «Лимонадыч, Лимонадыч!» — проворчал гном. «Трудно, что ли, запомнить? Я Артур Леонардович!» Тем не менее он отступил в сторону, пропуская Надежду и её малолетнего спутника. Они вошли и оказались в длинном полутёмном коридоре, по потолку которого были развешаны тусклые лампочки в колпаках из металлической сетки. «Идите вперёд, никуда не сворачивая!» напутствовал гном. Надежда пошла и вскоре оказалась перед лестницей, ведущей куда-то вниз. Поскольку других вариантов не было, она стала спускаться. Димка поспешал за ней. Спустившись по лестнице до конца, они оказались в большой квадратной комнате, на стенах которой висели выцветшие плакаты, объяснявшие, как следует вести себя в случае радиоактивного заражения местности. Ещё возле стены были разложены несколько прорезиненных балахонов. комплекты химзащиты. Из-под потолка донёсся искажённый динамиком голос Артур Леонидовича. Прежде чем войти в защищённую зону, наденьте костюмы химзащиты. Вот это? Надежда с ужасом взглянула на прорезиненный балахон. "Да не слушайте вы его", проворчал Димка. "Не слушайте Леонидовича", повторил за ним голос Боббы из старого динамика. "Заходите ко мне". Надежда оглядела комнату. и нашла в дальней стене дверь со штурвалом на ней, больше похожую на те, какие бывают на кораблях и подводных лодках. Димка на правах сторожила подскочил к железяке и несколько раз повернул её. За первой дверью обнаружилась ещё одна такая же. Надежда хотела было открыть её, но Димка проговорил: "Тут шлюзовая система, проход не откроется, пока мы не закроем первую. Ничего себе. Надежда закрыла первую дверь, и тогда Димка открыл вторую. Они вошли в большую, ярко освещённую комнату, посреди которой в неудобном старом кресле сидел Боб. Ну, Надежда Николаевна, страшное дело, приветствовал её Боб. Такие силы задействованы, мама не горюй, всю технику мне перепортили. Ой, извини, испугалась Надежда. Я не хотела тебя подставлять, понятия не имела, что всё так серьёзно. Да ладно, мне самому было интересно. Так что подруга ваша какой-то очень крутой организации дорогу перебежала. Пришлось сюда перебраться. Это мой запасной аэродром. А что это вообще за место? Бывшее бомбоубежище. Здесь предусмотрена мощная защита от электромагнитного импульса, поэтому никакие самые хитрые хакеры меня не нащупают. А как же ты сам без интернета? Почему сам? Когда убежище обустраивали, интернет, разумеется, в помине не было. но сюда провели линию защищенной связи. А тогда все делали надежно. Уж если есть защищенная связь, то она действительно защищенная. Я к этой линии присоединился и могу выходить в сеть. Правда, со всеми возможными подосторожностями. Если бы не было так неудобно сюда попадать, я бы здесь постоянное рабочее место организовал. Но давайте уже перейдем к делу. Кому вы так серьезно насолеяли, что против меня пустили в бой тяжелую артиллерию? Или не вы конкретно, а ваша подруга? Вот я все думала, — вздохнула Надежда. Сама по себе Мария, если честно, никому напрочь не нужна. Обычная женщина. Никаких у нее тайн, никаких секретов. Я ее сто лет знаю. Но этот чип ей подсунули после того, как она познакомилась с одним таким Венедиктов Кирилл Николаевич. Лет ему сорок пять или чуть больше. Работает сейчас в конторе Геомедиум. Телефон еще мобильный могу дать. Больше ничего не знаю. Да ладно, мне хватит. Толстые пальцы Боба быстро сновали по клавиатуре. «Так, так, так, так...» «Ну что там?» — просила Надежда, выждав достаточно приличное время. «Ну...» — Боб откинулся на спинку кресла, которое жалобно скрипнуло. «Значит так, он перевел дыхание и продолжил. Родился Кирилл Николаевич в Петербурге в одна 1000... тысяча... В общем, сейчас ему сорок восемь. В детстве всё обычно: детский сад, школа, поликлиника, лагерь какой-то спортивный. Потом поступил в университет на географический факультет, отучился без проблем, ездил в экспедиции пару раз в Сибирь и на Кавказ. Дальше диссертация там же в университете, потом работа, одна фирма, другая в этом самом геомедеуме он трудится с 2010 года. И женат, конечно, не был. Не был тут сведений нет и паспорт не менял. И заграничное что характерно не получал уже лет 10 никуда не выезжает. Значит, ничего интересного. Как раз есть кое-что. С 2009 года по 2012-й о нём нет никаких сведений. Как так? Вот так. Получается, что в это время Венедиктов не пользовался общественным транспортом, и поликлиникой, не платил налогов, не заказывал продукты в ресторанах, какие-то вещи в интернете. не платил штрафы за неправильную парковку, не пользовался банковскими карточками и всё такое прочее. Я проверил, получается, что он как бы исчез, а так не бывает. Уехал из страны, хотя паспорт. Ну да, паспорт, это точно известно, что из страны он не выезжал и не вылетал. И билетов, кстати, не покупал ни на поезд, ни на автобус внутри страны. И что же это значит? Кто-то стёр всю информацию о нём за эти 3 года. Получается так. Вот оно что. Надежда вспомнила слова психоаналитика, что кто-то работал с Венедиктовым еще до него. Причем воздействие было очень сильным. Значит, ему стерли память, а также всю информацию о его жизни за эти три года. Надежда задумалась. Стало быть, возможно, он все-таки был женат, и воспоминания вовсе не ложные, а сами что ни на есть настоящие. Прошло время, и они вернулись. Не все, но частичные. Он помнит жену урывками. И что теперь делать? «Тяжелый случай», — согласился Боб. «Но есть в ваших рассуждениях рациональное зерно». «Ох, поймать бы этого мужика и допросить», — алчно сказала Надежда. «Этого фальшивого Гарика Веткина. Но как до него добраться? Ведь ты сам говорил, что за ним такие силы стоят, что лучше не связываться». «Силы-то стоят, да, может, не за ним. Может, сам он никому не нужен. Так, шестерка», — раздумчиво сказал Боб. «Откакал» Ладно, Надеж Николаевна, мне и самому интересно их переиграть, так что сделаю я одну вещь. Он снова начал набирать что-то на компьютере, потом взглянул очень выразительно, так что Надежда всё поняла. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, как те три обезьянки. Вот-вот. Есть у меня кое-кто нужный. Я когда-то для них много чего сделал, пробормотал Боб. О, ответили. Надежда демонстративно зажмурилась. Мария остановилась на переходе, огляделась по сторонам. Вдруг рядом с ней затормозила чёрная машина, и из неё выглянул тот самый тип, который выдавал себя за Гаррика Веткина. И лучезарно улыбнувшись, промурлыкал: "О, Машуня, какая встреча! Садись, подвезу тебя куда хочешь, заодно поболтаем". Мария шарахнулась от машины и выпалила: "Да ни за что я к тебе не сяду". Думаешь, я не знаю, что настоящий Гарик умер? Ах, вот как. Улыбка на лице мужчины выцвела, превратившись в волчий оскал. Узнала, да? Тем лучше. Тогда мы можем раскрыть карты. Садись в машину. Ни за что. Я сказал, садись. Ты же не хочешь, чтобы я тебя затолкнул силой на глазах у всей улицы. Мария изобразила испуг и растерянность. Мужчина открыл дверцу машины и чуть не втащил её на пассажирское сиденье. Закрыв дверцу, выжил сцепление, И автомобиль двинулся вперёд. Немного отъехав, Лжеветкин покосился на Марию и прошипел: "А теперь признавайся, на кого ты работаешь? И сейчас же отдай мне чип". "Какой чип? О чём ты говоришь?" Мария сделала круглые глаза. "Кто ты на самом деле такой?" "А вот это тебя не касается", рявкнул мужчина. "Отдай чип по-хорошему. Я знаю, что он у тебя". Он уставился на Марию мрачным взглядом и для пущего эффекта скрипнул зубами. И тут прямо перед его машиной затормозил чёрный внедорожник. В тот же миг ещё один такой же внедорожник прижался к машине слева. Взяли в коробочку, что называется. "Это ещё что за хрень?" пробормотал фальшивый Веткин, резко тормозя. Из переднего авто вышли два человека в чёрном, приблизились к машине Лжеветкина. Мария предусмотрительно открыла дверцу, вышла и пересела в один из внедорожников. Люди в чёрном подсели в салон, сдавив фальшивого гарика с двух сторон. Вы кто такие? прошептал он. Вопросы здесь задаём мы, перебил его один из людей в чёрном. На лицо попытка похищения человека очень тяжёлая статья. Мы все свидетели. Вы арестованы. Руки. Что вы несёте? Какая попытка? Какое похищение? Да вы знаете, с кем связались? Вы знаете, кто я? Вот сейчас и узнаем. Лжеветкин потянулся рукой к карману, но рядом с его виском щелкнул предохранитель пистолета. Не делать резких движений, руки держать на виду, положить на приборную панель. Лжеветкин перекосился, но послушно положил руки на панель и прошипел: Возьмите сами удостоверение в левом внутреннем кармане. На его руках тут же защёлкнули наручники. Человек в чёрном достал из пиджака гарик удостоверения, проглядел его и спрятал в свой карман. Эй, вы что? скинул Солжеветкин. Отдайте удостоверение. Вы же теперь знаете, кто я. Отдайте немедленно, или у вас будут большие неприятности. Неприятности будут у тебя, когда твоё начальство узнает, что ты не только посеял дорогущий чип особой отчётности, но и потерял служебное удостоверение. Итабельное оружие добавил его напарник, доставая из наплечной кобуры пленника пистолет. Лжеветкин открыл рот, собирая что-то сказать, но поперхнулся, закашлялся и замолчал. «Вижу, ты все понял». «Да кто вы, блин, такие?» — простонал пленник. «Откуда взялись на мою голову? Примерно оттуда же, откуда ты, но только мы поумнее. И чего вы от меня хотите? Вот это уже правильный вопрос». Надеюсь, ты правильно оценил своё положение и будешь вести себя как разумный человек. Б буду, пробурнил Лжеветкин. А что мне ещё остаётся? Действительно, что ещё? Машина в сопровождении двух недорожников въехала во двор, подкатила к поросшему травой холму и остановилась. Лжеветкино вытащили, подтянули к открытой двери, ведущей в холм, и подтолкнули в спину. Он ваш, крикнул в проём человек в чёрном. Из двери тут же выглянул очень толстый парень в грязной футболке немыслимого размера и поманил прибывшего к себе. Заходи, уж поговорим. Хоть наручники снимите, а то унизительно. След за лжеветкиным вошла Мария. Если фальшивый веткин и удивился, увидев внутри Марию с Надеждой, то вида не показал. Мария же смотрела на него волком, а Надежда с усмешкой: "Ну и что вы хотите знать?" Недовольно поморщившись, вновь прибывший начал растирать запястья. Всё, твёрдо сказала Надежда. Мы хотим знать всё и даже больше. Что случилось с господином Венедиктовым за те 3 года, которые стёрли из его памяти? Это секретная информация. Если узнаете, у вас будут большие неприятности. Да ладно, Гарик, вступила Мария. уж извини, так тебя буду называть. Настоящему Веткину уже всё равно, а имя твоё нам без надобности. Так вот, неприятности у нас и так есть, и у него, Кирилла, неприятностей выше крыши. Так что давай, колись, буркнул Боб. Если хочешь назад чип получить. Правда, он повреждён маленько стараниями твоих коллег. Всё равно имущество подотчётное, должен его сдать на чехана мне, вздохнул фальшивый Гарик. Тогда не тяни время, рявкнула Мария. Надежда покосилась на подругу. Что-то Машка слишком агрессивно. Она не знала, что сегодня ночью Мария отыскала в дебрях своей квартиры старый школьный альбом и долго рассматривала фотографию настоящего Игоря Веткина. Симпатичный был парень в юности, взгляд открытый, густые светлые волосы. Марии стало стыдно, что она могла принять этого пляшиого козла за бывшего одноклассника, поэтому и злилась сейчас. — Слушаем вас, — сказала Надежда Николаевна. — Всё-таки был он женат или нет? — Был. Познакомился Венедиктов с своей женой в 2009 году. Через полгода они поженились. Уликова Елена Викторовна, моложе его на 4 года, работала в одной секретной организации. Название лучше не спрашивайте, всё равно не скажу, что хотите со мной делаете. Лаборатория-то разрабатывала новые психотропные средства. Понятно. Процедила Надежда. Что там и как, знать не знаю, и вам не советую выяснять. Информация опасная. Ты мне ещё советовать будешь? Мария вскочила с места с намерением залепить козлу о плеуху. Да тише ты, прикрикнула Надежда. Угомонись, значит, Кириллу не сможешь помочь. Имя подействовало. Мария снова плюхнулась на стул. В общем, они поженились. И Елена даже хотела уволиться, но её не отпустили. Не потому, что она была ценным сотрудником, а из-за секретности. Там все сотрудники давали подписку, ну, сами понимаете. Санкции были обещаны очень суровые. Куликова не могла даже мужу сказать, где работает и чем занимается. Он думал, что в обычной фирме менеджер. И пару лет всё было прекрасно, пока один там не то он испытывал это средство на себе, не то утечка у них произошла, и он то ли случайно, то ли намеренно принял большую дозу. И что и огрызнулся фальшивый гарик, сошёл с катушек, зарезал коллегу, что с ним работал, потом выскочил в коридор и набросился на первую попавшуюся сотрудницу. «На неё?» — ахнули женщины. «Ну да, на Кулигову Елену Викторовну». И задушил её голыми руками. От этого препарата большая сила в организме бывает некоторое время. Потом схватился с охранниками, одного убил, второй в тяжёлом состоянии, и, наконец, пытался выбежать на улицу, но удалось предотвратить. Его убили? Пришлось, иначе не справиться было. В общем, начальство распорядилось препарат дальше не разрабатывать, потому как слишком вредные побочные эффекты — А этот случай засекретить. Умерших похоронили за счёт фирмы, дали денег. Но Венедиктов всё никак не мог успокоиться. Объявили, что у жены его был сердечный приступ, он не поверил. Кто ж в такое поверит? Кмыкнула Надежда. От него было много беспокойства, так что начальство распорядилось его обезопасить. Устраивать несчастный случай или самоубийство поостереглись, потому что расследование будет, а та моя же не вспомнит. поэтому ему просто стерли из памяти эти три года, ну и всю информацию о нем стерли. «На том и прокололись», — усмехнулся Боб. Гарик в ответ только пожал плечами. Там у них был крупный специалист, он Венедиктовым и занимался. А потом к нему приставили куратора, то есть меня, чтобы я не упускал его из виду. «Так десять лет с ним и валандался?» — презрительно спросила Мария. «Хорошая работенка, не пыльная». Вот именно, зато денежная, поддакнула Надежда. Всё было тихо и спокойно. Он устроился в Геомедиум. За ним присматривали, пока не появилась ты. Гарик с ненавистью посмотрел на Марию. Присматривали? Что ты имеешь в виду? скинулася она. Постой, постой. Это одна из тех жутких тёток у него на работе. Ну да, она. А рядом Витальевна Какушонок. Очень ответственная женщина, работает не за страх, а за совесть. «Это значит, он этой дуре в жуткой вязаной кофте и денег не платил!» — пыркнула Мария. «Хорошо устроился!» «Не отвлекай его, а то он вообще никогда не закончит!» — посоветовала Надежда. «А мне спешить некуда!» Большивый Гарик наглел на глазах. «Кофе-кубы налили, что ли?» «Ага, и какаву с чаем!» — хором заорали женщины. «А чип твой хоть и испорченный, хороших денег стоит! Толкну-ка я его интересующимся людям!» Задумчиво пробормотал Боб: "Нужно же мне новое оборудование покупать. А денег откуда взять?" "У достояний твоих тоже можно пристроить, найдутся желающие". "Понял, понял. Гарик мигом скис. Я пошутил". Значит, всё было прекрасно, пока Арядно не сигнализировало мне, что у Венедикта вы начали проступать воспоминания о жене, сны всякие и тому подобное. Я решил за ним понаблюдать и убедился, что всё так и есть. Он обратился к «Психоаналитику этому. Мы знаем». Тот усиленно убеждал его, что не было никакой жены. Но тут вмешались деятели из тенистого уголка. Сам-то психоаналитик был полный лох, но его секретарша... Все зашло слишком далеко. Для чего-то они хотели Венедиктова использовать. «И ты это дело проворонил», — злорадно сказала Мария. «А потом ты начала крутиться возле моего объекта, а это непорядок. Я и решила тебя проверить». и подложил чип, чтобы держать её под контролем, потому что ещё одного прокола тебе бы не простили. Короче, Надежда посмотрела на часы. Как помочь Венедиктову? Ты можешь назвать имя психиатра, который с ним работал. Назвать-то могу, да только его давно в стране нет. Но уезжая, он сказал ключевое слово. Если его назвать, то эти 3 года воспоминаний вернутся. Правда, он ни в чём не уверен, но его отпустили с таким условием. Какое слово? Гарик протянул руку, и Боб вложил в неё чип и удостоверение. «Если наврёшь, — прошипела Мария, — или не скажешь?» «Да больно надо!» «Попокати петль!» «Чего?» «Попокати петль! Вулкан такой в Южной Америке!» Пока подруги переваривали информацию, Гарик испарился. «И нам пора!» Надежда заторопилась. «Вечер скоро, Саша вернётся, а у меня и к ужину ничего нет!» «Маш, ты куда?» Нам же к метро по дороге. Да я тут Машка, ты к нему хотела поехать и слово сказать? С ума сошла. Это специалист должен делать. Вот найду хорошего психиатра. Ты да ты знаешь, есть у меня доктор Крылов, позвоню ему. Машка, дай слово, что не пойдёшь. Да ладно, ладно. Мне на занятие надо. Надежда не очень-то поверила, но перед глазами стоял голодный и сердитый муж, поэтому она о прометью побежала к станции метро. Мария подошла к Розовому особнячку на улице Панаева. Сидевшая в холле неизменная вохтёрша подняла на неё взгляд. "Я квини диктову, как можно увереннее проговорила Мария. "Кирилл Николаевичу". "Да уж знаю", ответила вохтёрша не без ехидства. "Ходит и ходит, а чего ходит? Ладно, проходите, чего зря звонить? Он вроде не ушёл ещё". Мария поднялась на второй этаж, постучала в дверь. "Войдите". Донёсся из кабинета голос Венедиктова. Мария открыла дверь и вошла. Увидев её, Кирилл Николаевич вскочил из-за стола и бросился навстречу. «Ах, что же вы не предупредили, что придёте? Я попросила бы прибраться здесь, а то у меня такой беспорядок. Хотите кофе? Или, может быть, чаю? К сожалению, у меня к чаю ничего нет, но я могу попросить у коллег. Мария, я должен извиниться перед вами за то, что был груб. Я понимаю, что вы ни в чём не виноваты. Всё так сложно». Мы обязательно разберёмся во всём, когда поговорим. Так хотите чаю? Нет, дядя Николайевич, спасибо, ничего не хочу. Я пришла, чтобы сказать вам кое-что. Сказать? Венедикттов побледнел, покраснел, сжал пальцы в кулаки и забормотал: "Я догадываюсь. Наверняка я вам не интересен. Ну да, какая-то кабинетная крыса. То есть крыс «Да еще не воспитанная, я вам даже присесть не предложил. Простите, простите меня, садитесь!» Он придвинул ей стул, протер сиденье носовым платком и отскочил. «Что же я тяну? Вы пришли сказать мне, так говорите. Лучше страшная правда, чем сладкая ложь!» «Что вы, Кирилл Николаевич!» Смущенно пробормотала Мария, дождавшись паузы в монологе Венедиктова. «Вы вовсе не такой. Вы вовсе не крыса. То есть не крыс!» «И сказать я вам хотела совсем не это». «Не это?» Венедиктов оживился. «А что же?» «Пока... Папа...» Мария поняла, что забыла кодовое слово и принялась рыться в сумочке, чтобы найти бумажку, на которой его записала. «Так где же она?» «Что вы ищете?» забеспокоился Венедиктов. «Вам нужна салфетка? Платок? Нет. Вот!» Мария победно сжала в руке смятую бумажку. «Да». Разгладила её и отчётливо произнесла, глядя в глаза Венедиктову. Попокатипетль. Перел Николаевич заморгал в недоумении. Что? переспросила растерянно, уставившись перед собой. Попокатипетль, повторила Мария. Она поняла, что кодовое слово не подействовало на Венедиктова. Да и странно было бы, если бы название какого-то вулкана могло изменить человека, вернуть ему память. А может, и к лучшему. Пусть все будет как прежде. «Извините», — проговорил Венедиктов с удивлением, — «со мной сегодня что-то странное происходит. Я забыл, кто вы. Вы из Управления Геодезии или из Министерства? Но я...» Мария оторопела. «Простите меня, если мы с вами закончили, то я должен идти. Рабочий день закончился, я договорился встретиться с женой, она будет ждать. Но она... Мария вскочила с места. Понимаете, ведь она... Вы хотите сказать, что уже поздно, что я опоздаю, она не дождется? Нет, что вы. Венедиктов рассмеялся счастливым смехом человека, который полностью уверен не только в собственной жене, но и вообще в завтрашнем дне. Она обязательно меня дождется. И он поспешно вышел из кабинета, забыв его запереть. Мария посидела немного, переглядываясь с портретом Вестенгауза. Учёный нахмурил брови и зашевелил губами. Показалось или нет? Мария сумела разобрать только что-то насчёт: "Поспешишь людей насмешишь, и что нужно слушать умных людей, если сама не соображаешь".